Глава 53. Чуткий слушатель На волнах качался старинный трехмачтовый парусник. Он был ни быстрым, ни крупным, и наедине с бушующей стихией в главной роли, где небо и море смыкались в единое целое, судно походило на увядший лист, оторвавшийся от ветки. Но каким бы свирепым ни был шторм, корабль спокойно плыл и не кренился. Элджер Уилсон стоял на пустой палубе и размышлял о чем-то своем. «И вот снова понедельник», — прошептал моряк себе под нос. Это был день, принадлежащий матери-земле, начало нового цикла процветания и разрушения. Но для Элджера он имел и другое значение, принадлежащее таинственному существу, навсегда окутанному серым туманом. «По крайней мере, я еще не потерял рассудок». Молодой мужчина опустил взгляд и улыбнулся сам себе. В это время один из немногих оставшихся членов экипажа наклонился к нему и почтительно спросил «Какова цель нашего путешествия, капитан?» Элджер оглянулся и очень спокойно ответил «Охота на чуткого слушателя из Ордена Авроры». Вскоре буря закончилась, по воде стелился туман, а изумительный, будто не из этого времени парусник, продолжал свой путь. Мальчик лет 8-9 с мягкими волосами золотистого цвета с опаской поглядывал на неотесанного вида пиратов. Он наблюдал, как те наслаждаются пивом, как раскачиваются на веревках, дразнят друг друга и даже замахиваются кулаками. Малыш повернул голову и посмотрел на стоящего неподалеку в тени человека, одетого в черные одежды, и тихо спросил. «Пап, куда мы направляемся?» Пять дней назад он впервые встретился со своим отцом, самопровозглашенным авантюристом. Тот, опустив голову, посмотрел на сына и ответил с доброжелательным выражением лица. "Жак, я веду тебя в святилище, где когда-то жил Творец. Это и есть Царство Божие». Мы, смертные, можем войти туда, только если являемся одаренными». Мальчик получил хорошее воспитание от матери и обладал достаточными знаниями, чтобы услышанное удивило и напугало его одновременно. Лицо человека в тени обладало такими выразительными чертами, что его образ наверняка моментально отпечатывался в памяти даже незнакомых людей. Отец Джека походил на каменное изваяние, выполненное лучшими мастерами. Мужчина прижал руки к уху, показывая, что услышал его, и ответил почти мечтательным тоном: Джек, одаренный это неверное понятие. Творец создал этот мир, он везде, существует внутри каждого живого существа. Поэтому во всем есть божественность. Но когда божественность становится в избытке, она обращает человека в ангела. Что же касается семи нынешних, это просто более могущественные ангелы. Видишь ли, я прямо сейчас слышу голос Творца, и... Ах, какое-то удивительное откровение! Жизнь — это всего лишь духовное путешествие, и когда дух достаточно силен, мы можем найти свою собственную божественность и стать единым целым с божеством. Маленький Джек ничего не понял и покачал головой, задавая еще один вопрос, который не успел раньше. Мама рассказывала мне, что Творец, создав этот мир, растворился в нем. Так почему же существует его святилище? В 7 лет логика у мальчика оказалась развита не по годам. Отец Джека на мгновение замер, а затем склонился над ним, будто бы опасался, что кто-то их подслушает. Внезапно он упал на колени, его кожа стала покрываться черными с зеленым отливом пластинами. Мужчина закрыл голову обеими руками, его лицо исказилось в ужасной гримасе, и он резко вскрикнул от сильной боли. «Это ложь!» После обеда, взяв обещание со старика Нила в следующий раз позвать его с собой на черный рынок, Клейн поплелся обратно в терновник. Молодой человек все время думал о том, стоит ли браться за чтение литературы и практику, или же продолжать бродить по улицам и играть в прорицателя в клубе предсказаний, пока капитан Дан еще не запретил эту самодеятельность. Однако не успел Моретти принять решение, как увидел самого начальника. Тот вышел из крайней комнаты, одетый в черный плащ и невысокую шляпу-котелок. «Как обстановка, капитан?» С волнением спросил Клейн, вспомнив о его главной проблеме — местонахождение дневника семьи Антигон. В проницательных серых глазах Данна не было даже намека на усталость. Мужчина спокойно ответил. «Источники подтвердили, что дневник находится в руках Рэя Бибера. Однако сам он исчез. Я телеграфировал об этом нескольким смежным отрядом наблюдателей». «Дал поручение внимательно следить за близлежащими гаванями и вокзалами. Первые плакаты с портретом Бибера еще вчера днем отправили по почте, и теперь их распечатают во всех ведущих газетах». «Было бы прекрасно, будь в этом мире телефоны, факсы, камеры наблюдения и базы данных. Я ведь умею только пользоваться всем этим, пусть и совсем немного», — подумал Клейн и тихо выдохнул. Дан продолжил. Как бы то ни было, главное, мы выяснили местонахождение записей. И это твоя заслуга. Конечно, нужно подтверждение. Потому я телеграфировал в епархию Беклунда с просьбой прислать людей с запечатанным артефактом 2049. Опасная все-таки вещица. Некогда принадлежавшая семье Антигон. Уверен, эта штука поможет нам узнать наверняка, является ли Рей их потомком. Это печать второго класса. И правда опасная. Применять с осторожностью и умеренно. Клейн хотел бы поинтересоваться, что именно это за артефакт, какие у него особые свойства и чем он опасен, но тут же вспомнил, что не имеет соответствующего уровня допуска, и ему ничего не оставалось, кроме как придержать свое любопытство. «Да хранит нас богиня!» Молодой человек очертил луну у себя на груди. Дан слегка кивнул, открывая дверь в свой кабинет. Богиня всегда хранит нас клейн. Если бы ты не выбрал правиться, то по завершении этого расследования мог бы стать полноправным членом команды и выбрать бессонного. Жаль, конечно. Честно говоря, я так и не понял, почему ты выбрал правица. Собиратель трупов пугает людей, но ты встречался с Дейли и уже понял, насколько сильным может быть духовный медиум, идущий через ступень. «Да и созерцатель тайн — хороший выбор. По крайней мере, под руководством Нила риск потерять контроль будет невелик». У Клейну уже давно был готов ответ на этот вопрос, только вот Дан все никак не интересовался, даже вскользь. Но теперь время пришло. Я все тщательно обдумал и пришел к выводу, что провидец и созерцатель относятся к категории поддерживающих потусторонних, которые не должны напрямую сталкиваться с потенциальным врагом, поскольку это слишком опасно. К тому же, господин Нил и вы неоднократно говорили, что в мире магии любопытство и опыты часто приводят к ужасным последствиям. А еще описание созерцателя тайн вызывает у меня какую-то тревогу, так что... «Знаете, я ведь еще недавно был обычным студентом университета, так что провидца выбрал просто потому, что боюсь». «Должен сказать, что такой ответ весьма неожиданный, но если подумать, это правда логично». Дан потер висок и тихонько рассмеялся. Он развернулся в полоборота и посмотрел прямо в глаза Клейну. «Продолжай вылазки и не ограничивайся маршрутом от Уэлча до Стального перекрестка». «Возможно, ты почувствуешь другие записи или улики, которые помогут нам выяснить местонахождение Рея». «Хорошо». Моретти понял, что может не зацикливаться на одном маршруте, после чего вежливо откланялся и, собираясь уходить, начал мысленно считать. «Три, два, один...» «Погоди». Забывчивый капитан не заставил себя долго ждать. Клейн обернулся и широко улыбнулся. «Да, капитан». Мужчина слегка откашлялся и продолжил. «Будут времена, когда поддерживающим потусторонних не избежать стычки с врагами. И хотя провидец, похоже, в состоянии такие ситуации предвидеть и обойти, мы не можем позволить себе быть небрежными. Так что продолжай ходить в тир и придумай план, как развить свою силу, в том числе физическую». «Именно это и пытаюсь сделать». Клейн указал на улицу. «Ну, я пошел. «Хорошо. Ой, подожди минутку». Дан снова обратился к нему, на его лице отразилась задумчивость. «Возможно, мне придется рассмотреть вопрос о найме для тебя, инструктора по рукопашному бою. Но при одном условии. Это дело будет зависеть от того, станешь ли ты полноправным членом команды». Молодой человек кивнул и поинтересовался. «Понял. Может, есть еще что-то?» «Нет». Увидев недоверчивый взгляд, Дан покачал головой и слабо улыбнулся. Тогда Клейн вышел за перегородку, попрощался с Розанной, Арианной и остальными, а затем отправился в тир, после чего целый час слонялся без дела, добросовестно выполняя задание, которое дал ему капитан. Закончив смену, он направился в клуб предсказаний. Там его, как и в прошлые разы, встретила симпатичная Анжелика, спокойно читающая журнал за стойкой. «Семья» — интересное название для журнала — пронеслось в голове у Клейна, когда он вошел в двери и приветливо улыбнулся девушке. «Добрый день, мисс Берихард». «Добрый день, господин Моретти». Она отложила журнал и поднялась. «Вчера, почти сразу после вашего ухода, к нам заглянул господин Глассис. Он только что оправился от тяжелой болезни». Клейн сразу улыбнулся и облегченно выдохнул. «Отличные новости». После такого ответа, все время казавшаяся равнодушной, Анжелика слегка понизила голос и с любопытством спросила. «Господин Глассис упоминал, что вы очень, очень талантливый врач. Это правда? Чего?» Моретти недоуменно уставился на девушку. «Может, мне послышалось, с чего бы меня назвали врачом?»